Третий способ. Заставьте деньги работать. Вот ваш тощий кошелек и начал полнеть. Вы аккуратно оставляете в нем одну десятую часть от всех видов вашего дохода. Вы контролируете свои расходы, чтобы защитить и сохранить свое растущее богатство. Теперь мы рассмотрим средства, как заставить ваши деньги работать и увеличиваться в количестве. «Деньги в кошельке, конечно, доставляют определенное удовлетворение и немного греют душу, но они не приносят никакого дохода. Деньги, которые мы откладываем и храним, могут, однако, стать началом. Доход, который они принесут, позволит создать нам целое состояние», — так сказал Аркад, придя на третий день в класс, на встречу со своими учениками. Поэтому как же нам заставить наши деньги работать? Мой первый опыт инвестирования был неудачным. Я потерял все. Эту историю я расскажу позже. Моим первым прибыльным вложением денег была та суда, которую я дал человеку по имени Агар, который был мастером по изготовлению щитов. Каждый год он должен был закупать большие партии бронзы, которую привозили из-за моря для использования ее в своем ремесле и торговле, Не имея достаточного капитала для оплаты товара, он был вынужден занимать у тех, у кого денег было в избытке. Это был честный человек. Как только он продавал свои щиты, он сразу возвращал взятые деньги вместе с приличными процентами. Каждый раз, когда я давал ему в долг, я получал обратно свои деньги вместе с теми процентами, которые он мне платил. Поэтому увеличивался не только мой капитал, но и доход от этого капитала. Наибольшее удовлетворение я получал, когда эти суммы возвращались ко мне в мой кошелек. Я должен сказать вам, друзья мои, что богатство человека – это не деньги, которые он имеет в своем кошельке, а доход, который он получает, тот денежный поток, который непрерывно течет в его кошелек, и там сохраняется, постоянно нарастает и увеличивается – Это то, чего хочет каждый человек. Это то, чего хочет каждый из вас. Доход, который продолжает поступать независимо от того, работает ли человек или путешествует. Я стал обладателем большого состояния. Такого большого, что меня стали называть очень богатым человеком. Те суды, которые я давал Гару, были моим первым опытом успешного инвестирования. Набравшись знаний и умения, я увеличил и расширил свои суды и инвестиции, поскольку мой капитал также вырос, поступая сначала из немногих, а затем из многих источников, в мой кошелек устремился золотой поток богатства, доступный для разумного использования в тех случаях, когда я сам считал это целесообразным. И начав со скромного дохода, я уже имел запасы золотых монет моих рабов, каждый из которых работал и зарабатывал еще больше золотых монет. Поскольку они работали на меня, то их дети и дети их детей также работали на меня. За счет их совместных усилий я уже имел большой доход. Количество денег растет быстрее, если они приносят достаточную прибыль, как вы можете увидеть на следующем примере. Один фермер, когда у него родился первый сын, отнес ростовщику 10 серебряных монет и попросил хранить их под определенный процент до тех пор, пока сыну исполнится 20 лет. Ростовщик согласился, сказав, что процент составит 1 четвертую часть их стоимости за каждые 4 года. Поскольку фермер считал, что общая сумма процентов также принадлежит его сыну, то он попросил ростовщика приплюсовать ее к основному капиталу. Когда сыну исполнилось 20 лет, фермер вновь обратился к ростовщику и спросил его насчет серебряных монет. Ростовщик объяснил ему, поскольку эта сумма увеличилась на сложный процент, то первоначальные 10 монет серебра выросли до 30 с половиной монет. Фермер был очень доволен, и поскольку сыну пока не нужны были эти деньги, он вновь их оставил у ростовщика Когда сыну исполнилось 50 лет, и его отец тем временем уже отправился в мир иной, то ростовщик выплатил сыну под расчет 167 монет серебром. Таким образом, за 50 лет инвестированная сумма денег увеличилась почти в 17 раз. Вот третье средство для того, чтобы сделать тощий кошелек толстым, Заставьте каждую монету работать с тем, чтобы она могла воспроизводить себе подобное, и давать вам доход, поток богатства, который должен непрерывно течь в ваш кошелек. Четвертый способ. Храните свое богатство от потерь. Беда часто подстерегает нас, именно в тот момент, когда дела наши идут особенно блестяще. «Деньги в нашем кошельке необходимо надежно хранить. В противном случае мы можем потерять их. Поэтому разумно, чтобы мы сначала научились хранить и сохранять небольшие суммы и научились их надежно защищать, прежде чем боги не спошлют нам более значительные суммы денег». Так сказал Аркад на четвертый день, обращаясь к своему классу. «Каждого человека, имеющего деньги – Прельщают различные возможности, когда ему кажется, что следует вложить большие суммы денег в большинство из имеющихся проектов. Часто друзья и родственники с большим энтузиазмом участвуют в различных инвестиционных проектах и призывают нас последовать их примеру. Первый основной принцип инвестирования – это безопасность вашего основного капитала. Разве есть смысл стараться обеспечить себе более высокие доходы, если есть опасность, что вы потеряете весь ваш основной капитал? Я думаю, что нет. Наказанием за риск может стать потеря денег. Прежде чем отделить какую-либо часть от своего капитала, тщательно изучите каждую гарантию, которая позволит вам безопасно вернуть свои деньги. Не поддавайтесь своим собственным романтическим желаниям быстро разбогатеть. Прежде чем дать в долг любому человеку, убедитесь, что этот человек способен вернуть вам эти деньги, проверьте его репутацию. В противном случае вы рискуете сделать ему нечаянный подарок в виде своих с таким трудом заработанных денег. Прежде чем вложить свой капитал в любую область, узнайте, какие опасности могут подстерегать вас в реализации этого решения. В свое время мой первый опыт вложения капитала оказался весьма плачевным для меня. Все свои сбережения, которые скопил за год, я доверил каменщику по имени Азмур, который отправился в путь за дальние моря и согласился купить для меня в тире редкие и ценные финикийские украшения. Мы хотели после его возвращения продать их, а прибыль поделить между собой. Но оказалось, что финикийцы подло обманули его и продали ему стекляшки. Я потерял все свои сбережения. Сегодня с высоты своего опыта я вижу, какую тогда совершил глупость. Доверил каменщику покупать драгоценное украшение. Поэтому, основываясь на своем личном опыте, я должен дать вам совет». Во избежание возможных ошибок не слишком полагайтесь на свои собственные знания в деле инвестиций. Лучше заранее проконсультируйтесь с мудрыми людьми, имеющими опыт удачного и прибыльного вложения капитала. Они с готовностью дадут любому спрашивающему такой совет, ценность которого в денежном выражении будет вполне эквивалентна сумме предстоящей инвестиции. А фактическая ценность такого совета выявится в том случае, если он спасет вас от потери денег. Вот четвертый способ наполнить тощий кошелек, особое значение которого состоит в том, что он способен предостеречь вас от опустошения уже достаточно полного кошелька. Берегите свое богатство от потерь, вкладывая деньги только в тех случаях, когда ваш основной капитал в полной безопасности – когда вы можете вернуть свои деньги, если это вам необходимо, и тогда вам не нужно будет составлять большой список должников. Советуйтесь со знающими людьми. Пользуйтесь советом тех людей, которые имеют опыт прибыльного вложения капитала. Пусть их житейская мудрость защитит ваши деньги от опасных вложений. Пятый способ. Сделайте приобретение собственного дома прибыльным вложением ваших монет. Если человек использует девять частей своего заработка на то, чтобы на эти деньги жить и наслаждаться жизнью, и если какую-либо часть от этих девяти частей он может обратить в прибыльную инвестицию без ущерба для своего материального благополучия, то намного быстрее будет расти его богатство. Так сказал Аркад своим ученикам на пятый день занятий в классе. Слишком многие жители Вавилона вынуждены растить своих детей в неподобающих кварталах города. Они платят требовательным домовладельцам высокую арендную плату за помещения, в которых у их жен нет места, где они могли бы выращивать цветы, так радующие сердце женщин. А у их детей нет другого места для игр, кроме грязных переулков». Ни одна семья не может полностью радоваться жизни, если у нее нет участка земли, на котором дети могли бы играть, на чистой лужайке, и где женщины смогли бы выращивать не только цветы, но и получать богатый урожай зелени и злаков для своей семьи. Сердцу человека доставляет невыразимую радость есть инжир со своих собственных деревьев и виноград со своей собственной лозы, Владеть своим собственным домом и сделать его местом, о котором приятно заботиться, которое вселяет уверенность в своих силах и на которое хочется направить все свои старания. Поэтому я советую, чтобы каждый человек стал владельцем своего крова, приютившего бы его и все принадлежащее ему. Любой добропорядочный человек способен стать владельцем своего собственного дома. Разве наш великий царь не возвел стены Вавилона так широко, что между ними осталось много земель, которые не используются в настоящее время и которые можно продать по наиболее умеренным ценам? Я должен вам также сказать, друзья мои, что ростовщики с готовностью относятся к желаниям людей, которые ищут и намерены приобрести дома или земли для своих семей. Вы можете легко занять у них деньги на оплату каменщика и строителя, если сумеете представить им определенную разумную часть необходимой суммы, которую вы предусмотрели для этих достойных целей. Затем, когда дом будет построен, вы сможете платить ростовщику с той же регулярностью, с которой вы платили домовладельцу. Поскольку с каждым платежом ваша задолженность ростовщику будет сокращаться, то через несколько лет ваш долг будет погашен. После этого ваше сердце наполнится радостью, ведь вы станете владельцами ценной собственности, и у вас останется только один вид обязательных платежей – царские налоги. А ваши добрые жены еще чаще будут ходить на реку стирать ваши одежды, поскольку каждый раз, возвращаясь, они смогут принести по бурдюку воды для полива растущих растений. Таким образом, многие блага не сходят на человека, становящегося владельцем собственного дома. Ему удается значительно сократить расходы на свое проживание, что позволяет еще большую часть дохода тратить на свои удовольствия и на удовлетворение своих желаний. Таким образом, пятый способ для того, чтобы наполнить тощий кошелек, звучит так. Станьте владельцем собственного дома. Шестой способ. Обеспечьте доход в будущем. Жизнь каждого человека протекает с его детских лет и до старости. Это путь жизни, и никто не может отклониться от этого пути, если только боги не призовут его преждевременно в мир иной. Поэтому я должен сказать, что человеку надлежит заранее позаботиться о том, чтобы у него был достойный доход в грядущие времена, когда он уже будет не молод, а также заранее позаботиться о своей семье на тот случай, если его уже не будет на этой земле и некому будет утешить и поддержать членов его семьи. Это предостережение должно научить вас обеспечить себе «Полный кошелек в те времена, когда вы уже менее всего будете способны учиться». С таким посланием обратился Аркад к своим ученикам на шестой день их занятий. Человек в силу знания и понимания законов накопления богатства, начинающий получать все больше и больше прибыли, должен, тем не менее, подумать и о тех будущих днях. Он должен спланировать определенные вложения или выделить резервы, которые помогут ему безопасно и без риска выдержать многие будущие годы, когда настанут непростые времена, которые он так предусмотрительно предвидел. Есть различные средства, с помощью которых можно обезопасить свое будущее. Человек может сделать тайник, и хранить там тайный клад, однако с каким бы искусством он ни был запрятан, тем не менее он может стать добычей воров, поэтому такой план я бы вам не стал рекомендовать. Человек может покупать дома и земли для этой цели, если подойти к выбору разумно, с учетом их полезности и стабильности, и их ценности в будущем, то доход от них или от их продажи поможет человеку хорошо обеспечить себя в эти трудные предстоящие годы. Человек может разместить у кредитора небольшую сумму, которая будет увеличиваться через определенные периоды времени. Процент, который кредитор будет начислять к этой сумме, позволит значительно увеличить саму сумму. Я знаю одного мастера по пошиву сандалий по имени Анзан, рассказавшего мне не так давно, что в течение 8 лет он каждую неделю вносил своему кредитору по две серебряные монеты. Недавно кредитор показал ему калькуляцию, которая очень порадовала мастера. Общая сумма от его небольших вкладов вместе с процентами при обычной ставке четвертая часть стоимости каждые 4 года составила теперь 1040 серебряных монет. Я еще больше порадовал его, когда, демонстрируя свои знания в подсчетах, сказал ему, что еще через 12 лет, при условии, что он продолжит носить кредитору свои регулярные вклады по две монеты серебра каждую неделю, общая сумма составит 4000 серебром, достойное материальное обеспечение на оставшиеся годы его жизни. Конечно, когда такие небольшие платежи, делаемые со строгой регулярностью, могут дать такой прибыльный результат, ни один человек не может отказаться обеспечить себе достойное материальное положение на старости лет и обеспечить финансовую защиту для своей семьи. Независимо от того, насколько процветает его бизнес и насколько прибыльны его инвестиции, мне бы хотелось сказать еще несколько слов по этому поводу. Как мне кажется... «Продолжает существовать мнение, что однажды мудрые люди разработают план страхования на случай смерти, в соответствии с которым люди будут вносить регулярно незначительную сумму, что в совокупности даст значительную сумму, которую получит семья человека, ушедшего в мир иной. Я считаю этот план весьма желательным, который я мог бы настоятельно рекомендовать». Получить такую сумму прямо сегодня невозможно, поскольку она выдается только в случае смерти человека. Но договоренность об этом должна быть твердой и непоколебимой, как царский трон. Однажды, как я считаю, такой план будет принят, и он станет великим благом для многих людей, ведь даже первая небольшая выплата обеспечит достойное состояние для семьи человека, ушедшего в мир иной. Однако, поскольку мы живем в наши сегодняшние, а не в грядущие дни, то мы должны использовать сегодняшние способы и средства для осуществления наших целей. Поэтому я советую всем людям, чтобы они с помощью разумных и хорошо продуманных методов приняли своевременные меры, чтобы не остаться с тощим кошельком на старости лет. Иметь тощий кошелек для человека, больше не способного зарабатывать, или для семьи, оставшейся без главы семейства, – это большая трагедия. Вот шестое средство, призванное способствовать наполнению тощего кошелька. Предусмотрите заранее нужды и потребности вашей надвигающейся старости и сделайте все необходимое для обеспечения и защиты своей семьи. Седьмой способ. Повышайте вашу способность зарабатывать деньги. Сегодня я хочу поговорить с вами, друзья мои, об одном из наиболее жизненно важных средств, содействующих наполнению тощего кошелька. Однако я буду говорить с вами не о деньгах, а о вас самих, о людях в разноцветных одеждах, сидящих передо мной. «Я буду говорить с вами о тех вещах, касающихся как взглядов, так и жизни человека, которые могут или содействовать достижению успеха, или препятствовать ему». Так говорил Аркад, обращаясь к своему классу на седьмой день занятий. Недавно ко мне пришел один молодой человек и обратился с просьбой дать ему в долг. Когда я спросил его, какова причина того, что он вынужден занимать, Молодой человек объяснил мне, что ему не хватает его заработной платы, чтобы оплатить все расходы. После этого я разъяснил ему, что дело обстоит совсем не так, что он просто плохой клиент для своего кредитора, поскольку не имеет дополнительного резерва для погашения долга. «Вам необходимо, молодой человек», — сказал я ему, — «зарабатывать больше денег. Что вы делаете для того, чтобы повысить свою способность зарабатывать деньги?» — Я делаю все, что могу, — ответил он. — Шесть раз в течение месяца. Я приходил к своему хозяину и требовал повысить мне заработную плату, но все безрезультатно, никто не смог бы ходить чаще, чем я. Мы можем улыбнуться его наивности, однако этот человек обладает одним из основных условий, необходимых для повышения заработка. В нем живет сильное желание зарабатывать больше. Простое. И весьма похвальное желание. Предшественником свершения должно быть желание. Ваше желание должно быть сильным и определенным. Но обычное обобщенное желание – это слабое желание. Если человек просто хочет быть богатым, это не конкретное обобщенное желание. Ежели он хочет иметь пять золотых монет, то это конкретное реальное желание, заставляющее человека действовать. А если он подкрепил свое желание иметь пять золотых монет твердым намерением добиться этого, то позднее он найдет другие, аналогичные способы для получения десяти золотых монет, затем тысячи, и вот он уже стал богатым человеком. Участь добиваться сначала реализации одного небольшого конкретного желания, мы тем самым учимся достигать более крупных целей. В ходе этого процесса происходит накопление богатства. Сначала это небольшие суммы, затем более крупные суммы, по мере того, как человек учится и развивает свои способности. Желания должны быть простыми и определенными. Если же их слишком много – Если они слишком неясные, или если человек не в состоянии их осуществить, то такие желания попросту сводят на нет их собственную цель. По мере того, как человек совершенствуется в своей профессии или своем ремесле, в той же степени растет и его способность зарабатывать. В те дни, когда я был еще скромным песцом, и корпел над глиняными дощечками за несколько медных монет в день, замечал, что другие работники делали больше, чем я, и получали больше. Поэтому я решил для себя, что никто не должен превзойти меня. Довольно быстро я понял причину их более значительного успеха. Больше интереса к своей работе, более высокая сосредоточенность на поставленной задаче, больше упорства в работе, и вот результат – Лишь немногие могли бы сделать больше дощечек в день, чем я. Мое возросшее мастерство довольно быстро было вознаграждено, так что мне не понадобилось шесть раз ходить к своему хозяину и требовать от него признания моих заслуг. Чем большими знаниями мы обладаем, тем больше мы можем заработать. Человек, стремящийся больше учиться и совершенствоваться в своем мастерстве, должен получать более щедрое вознаграждение. Если человек трудится ремесленником или мастеровым, то он должен пытаться изучить и овладеть наиболее искусными методами и приемами в своей области. Если же человек работает по юридической части или его работа связана с лечением людей – Он может консультироваться или обмениваться знаниями с другими представителями этих профессий. Если человек торговец, то он может постоянно искать более качественные товары, которые можно закупать по более низким ценам. Всегда стремитесь делать такие дела, которые изменяют человека к лучшему и совершенствуют его, поскольку только такие целеустремленные люди – овладевают высшими секретами мастерства и могут еще лучше служить тем людям, от покровительства которых они зависят. Поэтому я призываю вас всех быть на переднем крае прогресса, не останавливаться в своем развитии, чтобы не остаться позади. В жизни человека происходят разные события, обогащающие его жизнь ценным опытом. Каждый человек, который хочет себя уважать, должен в своей жизни придерживаться следующих правил. Он должен отдавать свои долги настолько быстро, насколько это в его силах. Он не должен покупать то, за что он не способен заплатить. Он должен позаботиться о своей семье с тем, чтобы члены его семьи могли думать и говорить о нем «хорошо». Он должен составить завещание, чтобы, когда Боги призовут его к себе, был произведен правильный и честный раздел собственности. Он должен испытывать сострадание и сочувствие к тем, кто потерпел материальный ущерб, к тем, кого сразили несчастья и беды, и по мере возможности оказывать им помощь в разумных пределах. Он должен быть заботливым и внимательным к тем, кто дорог ему. Таким образом, седьмой – И последний способ для того, чтобы наполнить деньгами тощий кошелек, состоит в следующем. Развивайте собственные способности, учитесь и приобретайте знания, овладевайте наиболее искусными методами и приемами вашей профессии, чтобы вы в своей работе могли уважать самих себя. Тем самым вы обретете уверенность в самих себе и сможете реализовать свои тщательно продуманные желания. Вот эти семь способов, способных наполнить деньгами тощий кошелек, которые я, опираясь на опыт своей долгой и успешной жизни, изложил вам, чтобы ими пользовались все те, кто хочет преуспеть и разбогатеть в своей жизни. В Вавилоне гораздо больше денег, друзья мои, чем вы можете себе представить. Их хватит в избытке для всех. Идите и реализуйте на практике эти истины, чтобы вы сами смогли процветать и достичь богатства, поскольку вы имеете на это полное право. Идите и научите других использовать эти истины, чтобы каждый достойный подданный Его Величества также мог бы щедро пользоваться огромными запасами богатства нашего любимого города».